Глава вторая. А спустя 3 часа он удивлённо смотрел на свой телефон, где высветился звонок от Марии. Только от неё он принимал звонки в любое время и не взирая на самые ответственные переговоры с любыми своих поставщиков и деловых партнёров. Впрочем, Мария никогда просто так и не звонила, значит, что-то случилось. А потом бросила в экран планшета фразу с извинениями, пояснив для того, кто был на связи, Извините, звонит мама, я не могу не ответить. Партнёр из Китая понимающе покивал, соглашаясь. Влад готов был услышать всё, что угодно, но только не это. Владик. Запанки ваши фамильные пропали. Всё обыскала, нету. Твою ж мать, выругался он мысленно. Мамаш, я понял. Спасибо, это всё или ещё что-то пропало? Нет, всё. Выдохнула Испога, поняв, что отвлекла своим звонком отдел. Ладно, я перезвоню. С китайцами закончу и перезвоню тебе. Перезвонить он смог только через 2 часа, а перезвонив, не услышал для себя ничего нового. За Панге не нашлись, оставался один вариант. Их взяла та самая девица, как там её? Ее... А, вспомнил, Ангелика. Звонить в полицию он не хотел, запонки, подумаешь. Но разве ж они поймут, что запонки эти принадлежали еще его прадеду? Он сам получил их от матери на свое восемнадцатилетие. Запонки были сделаны на заказ еще его прабабушкой в подарок своему мужу. Их не продали и не выменили на еду даже в войну. Запонки были классические, ничего вычурного». Обычные прямоугольники с выгравированной первой буквой их фамилии Рейнберг. Сделанные они были из белого золота и имели всего по одному чёрному бриллианту, к слову не самому крупному. Да, не самые дешёвые, но и не самые дорогие. Сейчас есть и красивее, и дороже, но эти запонки передавались в семье Рейнберг из поколения в поколение. Влад был третьим, кто их носил. прад дед и вот он. Против органов полиции Влад ничего не имел. Просто не хотел, чтобы о пропаже стало известно. Если ты не готов звонить в полицию, значит, надо звонить тому, кто может, а главное, знает, как этот вопрос решить. И такого человека Влад знал. Саня Сиплый. Впрочем, сейчас, когда он обзавелся женой и приемным сыном, переехал в другой, более престижный район, называть его Саня язык у Влада не поворачивался. Он пробовал кум, и тут уже Игорь смеялся над другом, когда услышал это в первый раз. Это уже была отсылка к их общему с Саней криминальному прошлому. Значит, остается Александр или, как многие, по фамилии. Влад вздохнул и набрал Александра. «Привет, женатикам!» Приветствовал он друга. Не разбудил? Нет, ты же знаешь, что я рано встаю. Как сам? Голова не болит? Проявил вдруг участие в его судьбе на другие части тела. Иди ты, отмахнулся Влад, поняв, на что друг намекает. Сань, я к тебе вообще-то по делу звоню. Вот только не говори, что девочка так понравилась, что хочешь узнать её прошлое. Поверь, не стоит она того, чтобы тратить моё время, а твои деньги. Могу сказать, что девочка проверенная, рассужек её привёл. Проверенная-то и да не очень, удивил Влад Сиплов. Говори, Саня сразу подобрался, почувствовав, что Влад не шутит. Влад рассказал, уделив описанию запанок особое внимание. На вчерашних фото, я думаю, они точно где-нибудь промелькнули хоть один раз, закончил он свой рассказ. Понял, гляну. Понимаешь, Сань, они у нас из поколения в поколение передаются. Хотя и стоит, конечно, тоже не 3 рубля, вздохнул Влад. Расценки твои знаю, согласен, принимаю. Высылай договор. Иди ты вместе с договором, рыкнул сипло в трубку. Это же не ради твоего удовольствия какую-то шалаву пробивать, а наш фамильную драгоценностью вела. А, так значит, она всё-таки шалава, да? Подловил друга на слове Влад. Элитная, дорогая, но да, Шалава, это кужуку претензии. Он её вчера привёл в нашу компанию, с него и спрос будет. Выкрутил Сён, ага. Выполнил условия Иришка называется. Хорошо, хоть не Иришка, не Маруся, не поняли, кто такая эта Ангелика. Тьфу, зараза. Олеська у Гарика, конечно, сразу просекла, но она не сдаст. А ты готовься к тому, что Иришка тебе ещё будет выговаривать за то, что ты вчера всё-таки опять один пришёл, да ещё и у Богданчика его девушку отбил, хохотнул Александр в трубку. Обидел, понимаешь ли, бедного мальчика Богдана. Владо, слышав это, выдохнул ругательство и получил новую порцию смеха от Александра. Ага, вашего ужика обидишь, как же? Будто ты сам не знаешь, что на вашего Ужика, где сядешь, там вокзал. Ладно, Влад. Буду искать эту гадину. Это ж надо было так облажаться, а? выдохнул Саня в трубку. Буду решать твой вопрос. А счёт за свои услуги Ужику выставлю, чтобы в следующий раз ему не повадно было кого попало в узкий круг друзей приводить. Злой ты, однако, кум. Влад изредка называл так Александра, и тот, если они были одни, позволял ему это. Я не злой, я за справедливость. Люблю, знаешь ли, когда люди за свои дела и поступки ответ держат. А Ужику давно пора урок преподать. Понял. В воспитательный процесс не вмешиваюсь, усмехнулся Влад. Ладно, буду искать шалаву эту. Как будет инфа, наберу тебе. Удачи. Саня перезвонил Владу через 2 дня и отчитался. Значит так, кум, порадовать мне тебя нечем. Пока. Шалава эта, как оказалось, залётная. Ужик бажится, что заказывал одну, а приехала другая. Он же с ней уже перед самым кабаком встретился. У него, видишь ли, так было оговорено с хозяйкой агентства. Она вкусы ужика знает, обещала, что всё будет соблюдено. Тут вообще выяснилось, что посылала она кужику одну девочку, свою проверенную экскортницу, а приехала вот эта. А не с той проверенной, одну на двоих квартиру снимают. снимали, Саня вздохнул. И потому, какой вздох у него получился, Влад понял, что Девица пропала. Саня, продолжив отчёт, подтвердил его предположение. Съехала она с той квартиры, в тот же день и съехала. Там видишь, какая история приключилась. Та проверенная Девица заболела, но хозяйке не сказала об этом. А тут заказ на нее поступил от постоянного клиента. Ну, соседка, мол, и предложила, давай я съезжу, мне деньги нужны. Но эта болезная, решив, что о подмене никто не узнает, согласилась. Внешне они похожи, как родные сестры, спасибо силикону и навязанным стандартам. Саня выругался сквозь зубы. Выдала соседке адрес требования в одежде, описание ужика, он же заказывал ее эскорт-услуги. И уснула. В каком смысле уснула? не понял Влад. Вечным сном? Да тфу на тебя, добрый ты наш, усмехнулся Саня. Нет, конечно. Лекарство напилась и отключилась с успокоенной душой. Они с той соседкой уже полгода вместе квартиру снимают, снимали. И знаешь, что интересно? И что же? заинтересовался Влад. Эта залётноя наездами жила. Примерно неделю в месяц приедет, поработает и уезжает. За квартиру платила исправно, мужиков не водила, работала в той же сфере золото, а не соседка. Болезная наша утром слышала, как соседка домой вернулась, шуршала там что-то в своей комнате. Это наша, думала, что соседка спать завалится. Говорит, что ещё порадовалась за соседку, мол, утром вернулась. Значит, не только отужиныли девочку, но и на секс уговорили. Ну и бабла понятно отвалили. Эта болезная уснула, а когда в обед проснулась, не сразу поняла, что соседка свалила. Думала, что та спит. Только мол вечером и увидела, что вещей соседки нет. Она знает только, что та из глубинки, а откуда точно не знает. Эта шалава, что тебя обчистила, не будь дура, телефон свой выкинула. Не удивлюсь, что и окрас сменила. Им сам знаешь, проще, чем нам. «Парик нацепила, очки на нос, помаду яркую и все, считай другой человек». «Зараза!» Влад откинулся на спинку кресла, помолчав добавил. «Теперь понятно, почему у нее татуха на правом бедре набита». «Да? И какая?» Тут же заинтересовался Саня. «Птица Феникс. Возрождается она, понимаешь, из пепла. Вот же зараза!» Запанки продаст и возродится где-нибудь в другом месте нашей необъятной страны. Да уж. Ладно, Сань, спасибо тебе в любом случае. Кто ж знал, что так всё получится? Эх, права, Мария, не доводят до добра случайные связи.